Глава не знаю, зачем я позвонила Руслану. Помню, что Геннадий запретил, но после разговора с братом пальцы сами набрали номер, который я знала наизусть. Когда я услышала его «слушаю», захотелось закричать от счастья, как же мне его не хватает, даже голоса. Душу переполняли эмоции, и я окончательно осознала, что Руслан в моей жизни не просто так. Для меня он уже стал родным, И самым дорогим мужчиной. Моим мужчиной. Неся ахинею про какую-то Юлию, я знала, что он узнал меня. Услышала, как сменился его голос. Он стал немного дрожать, хотя он всячески старался сдержаться. А как еще разговаривать с незнакомкой, которая набрала не тот номер? Холодно и отстраненно. Удалив с памяти телефона свой вызов, я спустилась на кухню. Герман ждал меня. Я отдала ему смартфон. «Как брат?» – поинтересовался мой телохранитель. «Поправляется. Врачи довольны его результатами. Думаю, нам сегодня лучше остаться дома. Почему? Что-то случилось?» «Нет. Но перестраховаться не помешает. Срок, который отведен Руслану, на обдумывание истекает. И сейчас его оппоненты будут искать способы влияния на него. А это ты. Поэтому лучше не светиться». «Хорошо». Останемся в домике. Телевизор показывает? Спрашиваю я, так как сам телевизор я видела, а вот в рабочем ли он состоянии, я не знала. Да, там еще приставка есть, 30 каналов. Это не так много, но и немало. Вот и хорошо. А я посмотрю какой-нибудь фильм наверху, по планшету. Хорошо. Если понадоблюсь, зови. Обязательно. Вернувшись на второй этаж, я прилегла на кровать, достала планшет и загрузила турецкий сериал, выбрав его лишь по принципу, что серий в нем обозначено неимоверное количество. На неделю хватит, если не больше. Через три часа просмотра я поняла, что мне скучно. И не в фильме дело. Сюжеты, постановка, костюмы, декорации великолепны. Но я не привыкла вот так валяться на кровати столько времени. Мне не хватает движения. Отложив планшет, я спустилась на пол, решила размяться. Но, переделав все известные мне упражнения, я осознала, что прошло всего лишь пятнадцать минут. «Вот черт!» – прошептала я, вставая на ноги. Снова спустилась на кухню, подошла к двери, которая отделяла меня от Германа, осторожно постучала. «Что случилось?» – насторожно спросил он. «Тоска!» – ответила я. «Чай пить будешь?» «Буду!» Улыбаясь, расслабленно сказал парень. Герман присел за стол, я разлила кипяток по кружкам. Пока я нарезала фруктовый рулет, он опустил в воду пакетики с чаем. «Нервничаешь?» – интересуется он, отпивая горячий чай. «Я даже не знаю, как описать свои ощущения. Нет во мне страха. Я уверена, что Руслан со всем справится». «Это правильно. Женщина должна верить в своего мужчину». Этим она очень сильно его поддерживает. Мужчина это чувствует. Думаешь? Знаю точно. Если это не страх, то что тогда? Ритм жизни. Я привыкла жить в постоянном движении. Я минимум сплю и максимум в работе. А тут совершенно делать нечего. Понимаю, надо расслабиться и получать удовольствие. Но я устала уже от отдыха. Возможно, ты скажешь, что моё нытьё – это полная херня. Не скажу. Я тебя понимаю. Ты не умеешь расслабляться, потому что никогда этого не делала. В точку. Могу помочь. Будешь учить меня расслабляться? Типа того. шахматы играешь? Нет. А в шашки? Неа. Улыбаясь, отвечаю я. Лото. Играла в детстве с родителями. Карты. С дедушкой в дурака – но сейчас, наверное, правила не вспомню. Вот видишь, скольким интересным играм я могу тебя научить. Но для этих игр нужен реквизит. Шахматная доска, фигуры, карточки для лото. Нет? Здесь все есть. Я вопросительно уставилась на него, и он пояснил. Видимо, Демьян привез сюда весь хлам, который вроде выбросить жалко, но дома точно не понадобится. С чего начнем? Спрашиваю я, убирая со стола пустые кружки. Тебе решать. Давай слото. лото. Я сейчас. Он убегает в свою комнату и через пару минут возвращается со старой потрепанной коробкой, на которой уже стертыми буквами написано лото. Сколько тебе карточек? Давай я начну с двух. Герман берет себе пять карточек, мне выдает две. Перемешивает бочонки. А еще он выдает мне деньги. По сто рублей разными монетами. «А что, играть будем на деньги?» «А как по-другому?» «Лото, между прочим, относится к азартным играм». «Серьезно?» «А родители мне говорили, что лото развивает ум, память и внимание». «И это тоже, спорить не буду». «Но играть без интереса неинтересно. Прости за тавтологию». «А давай заменим деньги другим интересом». «Каким, например?» «Мы с родителями играли на смешные истории». «Это как?» Тот, кто проигрывает, рассказывает о себе что-то смешное. Давай попробуем. Но думаю, что на деньги было бы безопаснее. А на рассказ интереснее. Начинай. 35, 42, 7, 83, громко говорит мужчина. Слишком быстро. Перебиваю, не успевая найти указанные цифры. Таковы правила. Сейчас я могу доставать по несколько бочонков сразу. Но после того, как у кого-то из нас закроется одна строчка на карточке, то необходимо сказать «Квартира!» Это я помню. Хорошо. После этого я буду брать из мешка только по одному бочонку. Поехали. Невероятно, но 4 часа игры пролетели как 10 минут. Не зря мы установили правило, что проигравший рассказывает о себе какую-нибудь смешную историю. Я в жизни столько не смеялась. Герман проиграл восемь раз из девяти, и восемь раз я хохотала до коликов в животе. «Все, я больше играть не могу», — говорю я сквозь смех. «Рот уже болит от смеха». «Тогда ужин и спать?» «Согласна». Герман убрал игру в коробку, а я разогрела суп, который с утра приготовила. Нарезала хлеб и накрыла на стол. «Очень вкусно!» — хвалит мой суп Герман, уплетая уже вторую тарелку. Спасибо. Благодарю я, смотря на окно, которое Герман зашторил наглухо. Как ты думаешь, мы здесь надолго? Завтра будет ясно. Я боюсь спать, честно признаюсь я. Я могу лечь с тобой. Не в кровать, конечно. Я постелю себе на полу, но ты будешь не одна. Думаю, я замолкаю, прислушиваясь к своим ощущениям, что мне было бы уютнее и спокойнее рядом с тобой. Тогда договорились. Доедай, а я пойду за матрасом. Спасибо, Герман. Твоя безопасность и спокойствие – моя работа.